вроде как пришел в середине сеанса. Я потом спрошу, что было в начале. Старичок, улыбаясь, глядел на свои бугристые неровные руки. «Осталось не так много рассказывать». Дальше все пошло совсем иначе. Я приехал на север и нашел Хайми в желтом ноже. Я выложил ему весь свой запас ругательств, а он в ответ только улыбался». Я разъярился, готов был убить его на месте. Он, видимо, был отвратительный человек, — сказала Кристин. Да уж мне он внушал полное отвращение. Но когда я немного успокоился, он позвал меня куда-то. Мы пришли к юристу, и там мне показали бумаги, готовые и подписанные, по которым я сполна получал назад свою половину, честь честью. Кристин ошеломленно покачала головой. «Ничего не понимает». «Зачем же ему понадобилось?» Хайми мне все объяснил. «Чтобы начать разработку, пришлось бы оформлять множество всяких документов, особенно если бы мы решили не продавать участок, а разрабатывать его самостоятельно. А я, конечно, был бы именно за это. Надо было брать в банке заем, на оборудование, на авансы. А без моей подписи все это было бы втрое сложнее». В общем, Хайми оформил все на себя и начал разработку. Он с самого начала собирался вернуть мне мою половину. Только он был не особенно силен по части писания писем и так не послал мне объяснения на этот счет. Но сам оформил все сразу и по всем законам, и даже завещание написал, отказал мне все целиком в случае своей смерти. Питер Магдермотт, и Кристин уставились на старика. «Потом, — сказал Элберт Уэллс, — я сделал то же самое со своей половиной, завещал ее Хайми. Мы держали эти завещания в силе до самого конца, то есть до смерти Хайми пять лет назад. Он научил меня одной вещи. Если ты кому-то доверяешь, не спеши менять своего мнения». «А шахта?» — спросил Питер Магдермотт. Мы ни за что не соглашались ее продать. И оказалось, правильно делали. Много лет Хайми сам управлял ею. Она и сейчас еще разрабатывается. Одна из лучших шахт на севере. Иногда я езжу туда вспомнить старое время. Едва владея собой, Кристин с трудом выговорила, глядя на старичка. «У вас... у вас свои золотые прииски?» Элберт весело кивнул. «Да, и кое-какие другие заведения тоже». «Какого рода заведения «Простите за любопытство», — спросил Питер. «Всех не упомню», — старичок застенчиво поерзал. «Две газеты, несколько пароходов, страховое общество, дома. В прошлом году я купил корпорацию гастрономов. Я люблю новые вещи. Это поддерживает интерес к жизни». «Еще бы», — сказал Питер. «Я вас понимаю». Элберт Уэллс хитро улыбнулся. Знаете, я собирался завтра вам кое-что рассказать, но, пожалуй, откладывать ни к чему. Я сегодня купил ваш отель. Вот эти господа, мистер Макбермот. Макс указал на двух мужчин, стоявших возле газетного киоска в вестибюле. В одном из них Питер узнал капитана Йоллса. Макс вызвал Питера из ресторана, где он и Кристин молча сидели, не в состоянии не постичь целиком новости, сообщенной Уэллсом, не оценить ее последствий. Питер почувствовал облегчение, когда старший официант сказал, что его срочно просят спуститься в вестибюль. Уходя, он обещал вернуться. Капитан Йоллс представил своего спутника, сержанта Беннетта. «Не найдется ли вас местечко?» где мы могли бы переговорить, мистер Магдермот. «Прошу сюда», — сказал Питер, проходя в комнату оформления кредита, который по вечерам не пользовались. Когда они вошли, капитан Йоллс вручил Питеру сложенную газету. Это был завтрашний утренний выпуск. Заголовок на три колонки гласил «Кройден назначен послом Британии. Известие застало его в Нью-Орлеане». Капитан Йоллс затворил дверь. Мистер Магдермот, Огилви арестован. Он был задержан час назад на шоссе возле Нэшвилля. Мы уже послали за ним. Машину доставят на платформе. Осмотр, проведенный на месте, показывает, что это именно она.